Тоже его не любит. — А Сергея Потапова? — Не знаю такого. — Ни разу не слышал. Подумай как следует, вспомни. — Нет, о нем я не слышал. — А почему ты интересуешься именно этим? Как его фамилия? — Почему? — удивлялся Васька так естественно, будто мы с ним не репетировали эту сцену в ванной комнате 15 минут назад ну уж если погони его не знает воскликнул я и обвел взглядом всех членов нашей семьи но мамина прошлое не сдавалась, не отступала однажды по почте пришли сразу две открытки из нашей школы я вообще не люблю когда моим родителям из школы присылают открытки и как то нечаянно прочитал на этот раз речь шла не обо мне маму и папу Приглашали на традиционный, объединенный вечер выпускников сразу двух школ, нашей и музыкальной. Приглашали заранее, за неделю, и просили сообщить о вечере всем бывшим одноклассникам, о которых они что-нибудь знают. Я сразу понял, что там будет присутствовать Сергей Потапов. «Вечер устраивают для того, чтобы доставить бывшим ученикам радость», — рассуждал я. Но какую же радость испытает мой папа, если у мамы возникнут разные воспоминания. Они обязательно возникнут, хоть на минуту, и папа будет курить, не выходя в коридор. Я спрятал открытки, сунул их в свой портфель. Первое, что я увидел в школьном вестибюле, было огромное объявление о традиционном объединенном вечере. Внизу черным по белому было написано «В художественной части примет участие лауреат всероссийского конкурса «С. Потапов». — Так, понятно, — подумал я. — Значит, он будет у всех на глазах демонстрировать свое искусство. Ему будут аплодировать, а папа продемонстрировать свое искусство у всех на глазах не сумеет. Ведь не сможет же он прямо на сцене вырезать кому-нибудь аппендицит, или, точнее сказать, аппендикс. Да, Эс Потапов будет в гораздо более выгодном положении. Я раскрыл портфель и запрятал открытки поглубже. На следующий день после традиционного вечера учительница литературы, которая так хорошо помнила о маминых внешних данных, спросила, а почему не было твоей мамы? Спросила так, будто папы у меня вообще не было. Я вопросительно развел руки в стороны. Я давно уже знал этот способ. Когда не хочется врать, не хочется говорить да или нет, надо вопросительно развести руки в стороны. Пусть думают, что хотят. В тот же день мама, вернувшись с работы, вошла в комнату прямо в пальто. Когда она так стремительно, не задерживаясь в коридоре, проходит в комнату, я знаю, что ничего хорошего ждать не следует. — Нам с папой ничего не присылали из школы? — спросила она. Я попытался неопределенно развести руки в стороны, но она повторила. — Нам ничего не присылали? — Что-то, кажется, было, — ответил я. — Как это что-то? Ты не помнишь, что именно? — Ах, да, вспомнил. Вам прислали открытки. Я их по рассеянности сунул в портфель. В тот день была контрольная работа, и я как-то... Ах, да, вспомнил, вам прислали открытки. Я их по рассеянности сунул в портфель. В тот день была контрольной работы, я как-то. Что, у вас теперь каждый день контрольной работы? Не каждый день, но довольно часто. А вот и эти открытки, пожалуйста. Я протянул маме открытки. Но она даже не взглянула на них. Она не могла оторвать глаз от меня. Что же ты натворил? если так боялся нашего появления в школе. Ничего я не натворил и не боялся, и просто забыл, и все. Но ведь там, говорят, висело объявление. Я на него как-то не обратил внимания. Забыл, не обратил внимания. Это хуже всего, потому что говорит о твоем равнодушии. Оно меня убивает. Неужели ты не понимаешь, какое удовольствие доставило бы мне встреча с друзьями? которых я не видел столько лет. Мама, не снимая пальто, даже не расстегнув его, тяжело опустилась на стул. Ну, хорошо. Мне ты не пожелал доставить радость».